Последние слова. Степан Фёдоров выехал в Седьединённое королевство 29 марта 2020 года. На следующий день после того, как районный суд вынес постановление о возвращении дела прокурора для устранения нарушений. С ним я больше не встречался, как и с его мачихой. Через 3 месяца все газеты города трубили о том, Кто один из главных богатеев города объявлен в международный розыск, и прокуратура намерена обратиться за помощью к властям Великобритании с просьбой о помощи. Виктория Кирсанова стала разговариваться, но только через месяц после своего неудавшегося дефиле. К сожалению, её напор по моему окружению не уменьшился. У меня всё ещё проблемы с ней. Ирина Зелянина умерла от передозировки в апреле, через 2 недели после выписки из клиники. Илья Костамаров всё также на кладбище. Он единственный, кто находится на своём месте. Архангельск. 12.03.2020.